Глава вторая. Тирон. Диана настаивала на своем участии в отборе, и я не знал, как ей отказать. Ну вот зачем он ей? Ее желание насчет того, чтобы поближе познакомиться с Тороном и узнать, достойный ли он правитель, просто раздражало. Впрочем, ни одного меня. Лукас просто зверел от одной мысли, что наша пара будет рядом с другим, и уделять ему внимание. И пусть это всего лишь общение для того, чтобы познакомиться, но так и мы были мало знакомы. Вообще, меня сильно удивило появление Люка на площади в момент сожжения моей пары. Я даже сразу и не сообразил, что его магия меня совсем не трогает, так как сильно зол был на самого себя. Как я мог это допустить? поели как мальчишку, и усыпили. И я еще называюсь ледяным генералом. Дурак, лопух, невежа, вот кто я. Если бы хранитель Дианы меня не растолкал, не проснулся бы до утра. Моя хрупкая и нежная пара пострадала, и я не знал, как заслужить прощение. Забрав девочку к себе, наблюдал, как нежно к ней относился Люк, и до меня стало доходить. Не просто так он там оказался, да его взгляд — полное отражение моего. Мои подозрения оказались верны. Лукас не лукавил, рассказал все, как на духу и теперь я знал, кому благодарен за столь щедрый подарок. Надо же было додуматься, отправиться в другой мир и привести свою пару. Я, конечно, знал, что дети моих подруг были сильны и неугомонны, но чтобы такой фокус провернуть, да еще и за спинами родителей, это просто нечто, и хватило же сил и ума. Аплодирую стоя. Диана проснулась и подарила мне нежную улыбку, а я ведь не заслужил. Но старался об этом не говорить, так как именно тогда и узнал, что малышка меня разыгрывала. Я столько дней думал, что могу полюбить мужчину, а тут, оказывается, ответ был на поверхности. И только я подумал, что тема с мужьями будет закрыта, и обрадовался, что нас всего двое, а не трое, как малышка пугается люка и исчезает. «Куда?» — только и успел крикнуть, обескураженно смотря на закрывающуюся воронку. «Знаешь, с такой будущей женой надо не один маячок иметь, а то как ускользнет в другую империю. А мы ищи», — устало сказал Лукас, доставая камень-следилку. «Ты что, успел поставить маячок?» Удивленно смотрю на него. «Один раз я уже потерял ее, второй раз не упущу. Хватит с меня ошибок. В этом с ним я был согласен. Хватит делать ошибки». По раскрытой карте мы поняли, что Диана перенеслась к родителям Люка, но долго там не пробыла и перенеслась в Империю Драконов. У не небось, не зря же императрица и на площади объявилась. Простонал Лукас и открыл портал к тете, которая уже ждала нас. Только мы успели выйти из портала, как чуть не оглохли. «Вы что там такое натворили?» Тайфуном накинулась на нас девушка, а рядом стоял сонный император Дарваль. — Где она? — сказал строго, подходя к ней. — Там, где вы ее не достанете. Она почти выжгла себя, перемещаясь ко мне. Почему? Я видела Диану раньше, и потенциал у нее огромный. — Да мы только с костра ее забрали! — брякнул Люк и получил от меня гневный взгляд. — Вы что, совсем ополоумили? спросила Настя, смотря на нас, как на больных. Еще с полчаса мы слушали причитания, какие мы идиоты, а потом все же увидели нашу малышку. Она была так бледна, что я испугался за ее жизнь. Но, увидев рядом Марий, успокоился. Если она рядом, то Диане точно ничего не угрожает. Лучшего целителя в мире не сыщешь. Малышка проспала еще день, а мы поговорили с друзьями и рассказали, как обстоят дела. Девушки лишь усмехнулись, а друзья пожелали удачи в нелегком деле, так как и намерянки — это нечто. Впрочем, я так и знал, что моя малышка отличается от всех женщин, которых я видел. Она не труслива, да и сострадание в ней присутствует. А сколько юмора! Это просто мечта, а не девушка. Не просто нежна, как цветок, но и сильна, как истинный воин. Сейчас мы сидели в спальне девушки и ждали ее пробуждения. Наша хрупкая пара лежала, не шевелясь, лишь грудь медленно вздымалась. Легкий румянец появился, но глаза так и не открылись. «Помоги мне, Тирон, я не могу ее потерять, она уже часть меня!» Взмолился Люк, тоскливо глядя на девочку. Пока она спала, мы ни на шаг не отходили, оберегали ее сон и делились силой, которую она, как ни странно, спокойно принимала. Я держал девушку за руку, смотрел, как ручейки моей силы перетекают в нее, и радовался, что хоть такой мелочью могу помочь. Но ведь счастливой ее могу сделать не только я. «Как бы я не хотел быть единственным, но твоя кандидатура меня устраивает. Знаешь, а ведь именно твоя мать сказала, что в этот мир придет та, кто сделает меня счастливым. Я даже перестал искать среди местных. Я давно ждала намерянку. Ты, наверное, не в курсе, но еще до твоего рождения я хотел быть с твоей матерью. Меня тянуло к ней. Я думала, она моя пара, но сейчас понимаю, как же ошибался». К Марии я не испытывала и десятой части того, что чувствую к Диане. Признался другу, который удивленно смотрел на меня. «Ты и моя мать? Серьезно?» — спросил он и скривился. «Да, теперь и я понимаю, как же это было глупо». «Да, но она мне отказала. И знаешь, я только сейчас подумал, а ведь меня могла привлечь не ее магия, а твоя. Ты тогда еще правда был в утробе, Но что, если еще в то время я уже признал тебя, как члена своей будущей семьи? И почему эта мысль только сейчас пришла ко мне? А я уже ничему не удивлюсь, — усмехнулся Люк, беря девушку за другую руку и тоже направляя струйки своей силы в нее. Еще одно доказательство того, что она наша, ведь только истинная может принять силу пары. В этот же день Диана проснулась, и мы наконец-то смогли поговорить. И как же я был счастлив, поняв, что меня она и не думала винить в происходящем. Девушка не только не накричала, но и пожалела. После признания Люка о том, что он и не думал ее убивать, малышка оттаяла и с интересом стала смотреть на нас. А чуть позже, когда я решил штурмом брать нашу неприступную крепость, то получил первый поцелуй. Какой же он был сладкий! Люк тоже получил свою долю сладкого, и я даже ни капельки не ревновал, смотря на целующуюся парочку. Вот что значит счастье. Мы проговорили до самой ночи и услышали рассказ девушки и ее веселой подруги. Парочка была неподражаема, я даже боялся представить, что же они могли вытворить дальше. Благо теперь я буду рядом и смогу их проконтролировать. Диана уснула, а мы с Люком остались рядом и проспали рядышком с девушкой до самого утра. А потом тихо ушли, чтобы не пугать и не смущать девушку. Я уже понял, что за Дианой придется поухаживать и показать, что именно она сама важна для меня. Ее не интересует мой статус и состояние, значит придется завоевывать и обольщать малышку. Как же я давно это не делал. А еще у Дианы есть свои цели, и я помогу их достигнуть. И вот я стою на площади и смотрю, как невесты ждут своей очереди. И моя Диана среди них. Девушка за девушкой двигались вереницы и проходили испытания. Многие вылетали еще на первом. Не ожидали, что будет повторная проверка на чистоту. — Как думаешь, каковы шансы у нашей малышки? — нехотя спросил Люк, смотря на нашу пару, которая с легкостью прошла арку невинности. Надо ли говорить, что после этого я вообще хотел забрать девушку и спрятать ото всех? И почему я раньше об этом не подумал? Ведь в городе она прошла похожие испытания. Наша малышка невинна, ни один мужчина не касался ее. Тирон, тыши, мы же рядом, никто ее не тронет, только мы. Подбадривал Люк, смотря как Диана прошла и второе испытание. Ее сила оказалась достаточно велика, чтобы быть совместимой с принцем. Слабая бы просто сгорела, так как во время обряда единения сила перемешивается. Слабый сосуд выгорает. Как бы я хотел, чтобы она провалилась!» Прорычал, смотря как девушка остановилась у купола, ведь ее подруга еще не прошла испытаний. Камила была необычной девушкой и очень преданной подругой. Надо ведь и на себя надеть такую личину, да и согласиться на приключения. Нет бы отсидеться в незнакомом мире в тихом домике в лесу. Но нет, она бодро идет рядом с нашей парой. А потом мы видим, как из стены выходит десяток воинов и пять опасных тварей. А Камила-то сильна. Но оценить силу — это одно, надо уметь и доказать ее. Зная, что наша пара не воин, как и ее подруга, я стал надеяться на их проигрыш. Одного я не учел. Девушки-то у нас необычные, что и доказала забавная толстушка в розовом. Одним взмахом руки она собрала всех противников в кучу и начала их кидать на стены купола или друг в друга, при этом выставляя защитный купол над собой. А девушка-то с секретом. Силу иллюзии Камилы решила не демонстрировать. Хоть шарики и показали, что у нее два дара. Судья посчитал, что этого достаточно, и завершил испытание для Камилы. Девушка улыбалась веселой и шумной толпе, даря всем желающим воздушные поцелуи. Следующей была наша девочка. Она почти в гробовой тишине подошла к стене и положила на нее ладошку. Простояла она так дольше всех, что сразу насторожила меня. Второй вещью, которая мне не понравилась, было то, что купол стал увеличиваться. — Плохо. — Тирон, что происходит? — взволнованно спросил Люк, смотря на испуганную Диану. — Купол увеличился! — прорычал, подходя ближе к краю. Это я понял, но почему? рычал уже демон. Ее сила велика, а значит, и противников будет много. Купол увеличился, чтобы всех вместить. Что? Ужаснулся он, а я уже смотрел, как из стены выходят воина за воином, а также магические существа. Даже твари бездны были. Если Диана не справится, когда они пропадут? Этот вопрос интересовал и меня так как судья почему-то оказался за пределами купола, хотя должен быть рядом с кандидаткой и страховать. «Сейчас узнаем!» — рыкнул и двинулся к мужчине, который испуганно смотрел на всех тех, кого выпустила стена. «Почему вы здесь?» — прорычал, хватая его за грудки. «Магия меня выкинула, я слишком слаб, чтобы ей помочь!» — оправдывался он, а я понял, что наша малышка осталась по ту сторону купола одна. Больше немедля кинулся на преграду и стал ее атаковать. Но рука дрогнула, когда я увидел, как все противники кинулись на мою пару, которая смогла укрыться под магическим огненным куполом. «Умница! Держись, Диана! Я помогу!» Люк тоже быстро понял, что надо делать, и стал помогать. Впрочем, как и другие судьи, наконец-то сообразившие, что все пошло не по плану. Пока я пытался проломить купол, увидел, что девушка спокойно села на землю и закрыла глаза. «Молодец, не паникует!» Но последующие действия шокировали всех. Вот Диана встает, и ее щит увеличивается. Рядом стали появляться яркие звездочки, а это значит, что теперь она не одна. Помощь пришла, откуда и не ждали. Я перестал ломать щит и отошел чуть в сторону, прихватив и Люка, который непонимающе смотрел на происходящее. «Тирон, да что происходит?» Воскликнул он, глядя на то, как девушка стала улыбаться. — Сейчас, мой друг, ты увидишь силу рода! — прошептал я, смотря на принцессу, которая вскинула руки и начала произносить древние заклинания — призыва огня бездны. Я лишь дважды видел тех, кому это удалось, но в своей паре я был уверен, она сможет совладать и не сгореть, предки помогут. Диана говорила слова все громче и громче, в это же время пламя, окружающее ее, набирало мощь. Я даже за куполом ощутил сильный жар теперь толпа зрителей стала быстро отходить от сцены а маги выставлять щиты но на это грозное и мощное заклятие хотели многие взглянуть последние слова слетают с губ девушки и пламя принимает образ огненного дракона с голубыми всполохами который с ревом кидается на противников и буквально пожирает их синее пламя невероятно только наша императрица анастасия владела им а тут такой сюрприз Дракон, управляемый Дианой, сжирал всех, превращая их в пепел. Минута, и противников не осталось. Огромный зверь завис над девушкой, ожидая очередного приказа. «Возвращайся!» — шепчет она, и пламя всасывается в хозяйку. Гробовая тишина воцарилась вокруг, и все взгляды устремлены на невероятно сильную девушку, которая доказала, что она достойна своей магии. «Вы прошли!» проронил судья, опомнившись. Девушка робко улыбается и начинает падать. Купол позволяет нам пройти, и мы в последний момент успеваем поймать нашу пару. Устала, не выгорела. Невероятно.